Глава 6. И мысли черные по венам. Ускорят злоба кровоток. Что было? Все покрылось тленом. Улыбки, смех, любви глоток. и салия Дом Леста Райта Форлиарда. Викунта Таверга. Леста Ари Леса Форлиард откровенно скучала, сидя в роскошной гостиной столичнего особняка. Сейчас она могла бы брать уроки фехтования или метания ножей, а может стрельбы из арбалета с зачарованными болтами – В общем, приятно проводила бы время, если бы ее наставник не сломал ногу, подскользнувшись на мокрых плитах. Девушка уже много раз говорила отцу, что стоит сменить этот неприлично дорогой напольный мрамор на что-нибудь более удобное, пусть и не столь вычурное. Но нет же. Викон Таверк заупрямился, не желая терпеть в доме лишний шум. И теперь Орелесе приходилось страдать из-за его несговорчивости. Причем отец вполне мог сменить учителя, решив, что тот не такой уж и профессионал. Если его даже мокрый пол сумел победить, Фыркнув от этой мысли, девушка скрестила руки на груди и откинулась на спинку глубокого кресла. В общем, приняла такую позу, от которой ее учительница по этикету пришла бы в священный ужас. Но юной лести было все равно. Она находилась в печали от вынужденного безделья. Леса, как называл ее отец, унаследовала от матери дар водной магии. И довольно сильный, надо сказать. А вкупе с миловидной внешностью и прекрасной родословной девушка автоматически становилась весьма желанной добычей на ярмарке невест. Арелеса никогда не задумывалась об этом. Пока года три назад всё та же учительница по этикету не пригрозила, что девочка рискует остаться без мужа, если не заимеет хорошие манеры. А затем с чувством собственной значимости поведала ученица, как это важно – сделать выгодную партию. Вот тогда Арелеса и взбунтовалась. Клятвина пообещала, что лучше будет работать в горной местности, призывая воду в деревушке, чем хвастаться своим даром перед аристократами, изредка создавая водные фигурки». А потом месяц донимала отца, твердя, что станет боевым мэгом. Возможно, у нее ничего бы не вышло, если бы не вмешалась бабушка. Листа Альяса пришла в ужас от желания внучки рисковать своей жизнью и заявила, что Райт как ответственный отец такого не допустит. Как обычно, стараясь сделать все наперекор матери, Викант удовлетворил просьбу дочери и даже нанял ее учителя. Правда, строго следил за тем, чтобы она не пострадала. С тех пор Альяса прилежно посещала занятия. Она привыкла к тому, что ее день расписан по часам, и сейчас не представляла, как распорядиться неожиданно свалившимся на нее свободным временем. «Может, ремонтом заняться?» – спросила сама у себя девушка, обозрев скептическим взглядом комнату. Стены, выкрашенные в зеленый цвет, паркетный пол, радовавший взгляд приятным золотистым оттенком. Большой ковер овальной формы, удобная мебель. Все это явно намекало, что в замене не нуждается. Вздохнув, леса приподняла одну ногу над полом, Покачала ей в воздухе поняв, что мается дурью обезделья, резко встала с кресла. И надо же ему было уехать в этот. Девушка попыталась вспомнить название той глуши, куда понесло ее обожаемого отца. «Северк. Точно. Мог бы и меня с собой взять, а не оставлять тухнуть в столице. И ведь как назло. Кайл уехал в поместье, а Марика умудрилась простудиться. Даже друзья меня бросили». Топнув ногой от злости, Арелеса пришла к выводу, что нужно срочно чем-нибудь себя занять. И как раз в это время из приоткрытого окна раздался звук подъезжающего магмобиля. Удивившись тому, что к ним кто-то мог пожаловать, девушка осторожно выглянула на улицу. Рассмотрев герб на одной из дверей, она тут же отпрянула назад. «Нет, нет и нет!» — яростно зашипела Арелеса, отступая к двери. «Вот с ней видеться я точно не желаю. Мерзкая!» Не договорив, она выскользнула из гостиной и быстро взлетела по лестнице, стремясь спрятаться в своей комнате. Правда, сразу же передумала, сообразив, что ее там мигом найдут. А значит, нужно придумать что-то еще. Секунда на раздумье, и лес уже несется к покоям матери. С тех пор, как виконтесса Таверк умерла, они так и стояли закрытыми. Вернее, их никто не запирал, просто туда не заходили, кроме как для уборки. А значит, есть шанс, что там девушку искать не будут. Когда релесе исполнилось шесть, отец отвел ее в покой матери, чтобы девочка смогла удовлетворить свое любопытство. Портрет покойной Викантессы висел в библиотеке, но малышке хотелось увидеть и более личные вещи. В тот день она провела в комнате несколько часов, забрала с собой расческу, карманное зеркальце любимую брошь матери. После этого девочка больше никогда не возвращалась сюда. Ну, кроме этого раза. Чтобы не встречаться с Лестой Фионой, Фор Маретт Арелеса была готова залезть даже в курятник. Правда, она слабо представляла, как он выглядит, но, по словам неизменной учительницы по этикету, это было поистине ужасное место. А ведь ничто не предвещало беды. Тихо пробурчала девушка, медленно пересекая темную гостиную. Зашторенные гардины пропускали лишь узкую полоску света. от того приходилось прилагать некоторые усилия, чтобы не споткнуться о расставленную мебель. Приоткрыв дверь в спальню, леса нерешительно потопталась и тихо сказала. «И здесь совсем немножко побуду, пока эта хищница не покинет наш дом». Фёна Форма Рен слала опасной женщиной, в первую очередь для женатых состоятельных мужчин. Будучи младшей дочерью графа, она ещё в юности вышла замуж за мужчину вдвое старше себя, да ещё практически не обладавшего кровью тайхаров. Спустя лет пять женщина стала счастливой вдовой и, как ни странно, вновь принялась искать себе мужа. Хотя предыдущий оставил ей приличную сумму в наследство. Отец Ари Лесы был четвертой попыткой Лесты Фионы. Она уже несколько месяцев довевалась его внимания. В высшем свете, по словам Кайла, уже делают ставки на то, чем вся эта история закончится. Леса так бы не переживала, если вдовствующая баронесса не повадилась навещать ее, надеясь через дочь подобраться к самому Виконту. На свою беду Леста Фиона совершенно не понравилась Орелесе. Девушка была не против, чтобы в ее жизни появилась женщина, способная заменить мать, но явно не та, в глазах которой читается плохо скрытый расчет. После первого же визита вдовствующий баронессе Леса честно предупредила отца, что переедет жить к бабушке и дедушке, если он додумается сделать предложение этой неприятной Лесте. Звук открывшейся двери вырвал Орелесу из воспоминаний, заставив вздрогнуть и насторожиться. Леста Ари Леса раздался из гостиной голос одной из горничных. «Леста Ари Леса, вы здесь?» «К вам в гости пожаловала баронесса войская». Поняв, что прислуга вознамерилась найти юную хозяйку во что бы то ни стало, раз заглянули даже сюда. Леса непримиримо поджала губы. Так просто сдаваться она точно не намерена. Тихо скользнув в кровать, она юркнула под нее. И тут же наткнулась на что-то рукой. Ощупав неизвестный предмет, девушка пришла к выводу, что это книга». А вот убирать здесь можно было и получше, недовольно подумала она, ощутив также и тонкий слой пыли. Как только это надоеду уедет, сразу же проведу воспитательную беседу. Или они думают, что раз мне всего 15 лет, то я не в состоянии приструнить прислугу? Пока она строила планы, прошло весьма много времени. Понадеявшись, что Лестафиона уехала и Леса покинула свое убежище, осторожно выглянув в коридор, девушка увидела свою горничную. "Карита, она ушла?" тихо спросила Леса. "Леста ри Леса?" «Так вот, где вы были?» – воскликнула горничная, всплеснув руками. «Только посмотрите, на кого вы похожи, вся в пыли, чумазая, словно трубочист!» карита прекрати вопить!» Лиса опасливо посмотрела по сторонам. «Отвечай на мой вопрос!» «Да уж минут десять, как отбыло!» – ответила горничная, строго свернув на нее глазами. «Видно, что разозлилась знатно. Смотрите, как бы не нажаловалась лести Альянсе!» «Переживу!» – девушка, пренебрежительно махнув рукой, только тогда вспомнила, что держит свою находку. «Кстати, кто убирает покои моей мамы? Не мешало бы лишить?» Договаривать она не стала. Наконец, рассмотрев, что это совсем не книга-тетрадь в толстом переплете, бабушка рассказывала, что раньше было модно записывать какие-то мысли или стихии. Открыв тетрадь, Леса увидела на первой пожелтевшей от времени странице выведенную красивым женским почерком надпись «Ванесса Форлиард». Сердце тут же болезненно сжалось, а руки заметно задрожали. Перевернув еще одну страницу, она осторожно провела по исписанному листу кончиками пальцев, «Это что же, получается, нашла момент дневник?» Удивилась Ари Леса. «Моей еще не рожденной, но уже горячо любимой дочери», гласило первое предложение. Охнув, девушка сморгнула набежавшие на глаза слезы и прижала раскрытую тетрадь к груди. «Леса, что-то случилось?» обеспокоенно спросила горничная. «Нет, все хорошо», заверила ее Леса. «Я иду к себе в комнату. Нужно умыться и сменить платье. А еще ужинать я тоже буду у себя. И до этого момента прошу меня не беспокоить». Не дожидаясь ответа, девушка поспешила в свои покои. А там, бережно протерев тетрадь от пыли носовым платком, оставила ее на прикроватной тумбочке. Пока Леса умывалась и переодевалась, ладони Илья ощутимо покалывала от нетерпения. Хотелось быстрее взять дневник и прочесть послание, которое для нее оставила мать. И, судя по всему, оно будет объемным. Иначе это была бы не тетрадь, а конверт. Усевшись на кровати, потолкнув под спину подушку, Ари Леса вновь открыла дневник и с легким волнением принялась читать. Я знаю, что мне недолго осталось. Чувствую, что умру, как только подарю тебе жизнь. Эта уверенность появилась несколько месяцев назад. Если честно, поначалу я испугалась и постоянно донимала целителя просьбами осмотреть меня. В итоге бедолага прописал мне успокоительный от нервов, твердя, что беременность – это не болезнь. А я смирилась. Когда знаешь, что вскоре умрешь, жизнь начинает восприниматься совсем по-другому. А совершенные тобой поступки открываются в новом свете. И то слодеяние, которое я совершила – «Ох, милая, если бы ты только знала, как же я сожалею». Нахмурившись, Орелеса отложила тетрадь и по старой привычке принялась покусывать нижнюю губу. Слова матери взволновали ее, вызвав чувство беспокойства. Потянув колени к груди, девушка некоторое время смотрела на пожелтевшие страницы дневника, словно не решалась его взять. Но вскоре любопытство пересилило или свернулось к чтению. «По правде, мне бы стоило во всем признаться Райту, но я струсила. Да, именно так и есть» поэтому пишу это послание вместо того, чтобы откровенно поговорить с мужем. Боюсь, это уже ничего не исправит, но, по крайней мере, облегчит мои муки совести. Пусть даже он простёт признание уже после того, как я умру. Не желаю видеть в его глазах презрение и ненависть. Пусть и любви во взгляде Райта, обращённом ко мне, тоже не было. это я могла видеть там уважение, которое совсем не заслужила Не буду больше ходить вокруг да около, перейду к самому главному. Моя милая Релеса, я хочу рассказать тебе историю своего преступления которая начиналась во времена нашего с твоим отцом обучения в Академии. Этим утром Райт проснулся довольно поздно, чего ранее за ним особо не водилось. Вчера он практически до полуночи разбирался с отчетами, которые начали передавать его люди. Не было даже времени прочитать заключение, сделанное Лестом Мариком по поводу исследования крови Райта и тарины, Хотя чего греха таить. Конверт буквально притягивал взгляд, но когда маг собирался открыть его удовлетворить свой интерес, кто-нибудь постоянно мешал. А вечером, придя в свой номер, сил хватило только на то, чтобы раздеться и лечь спать. Зато теперь он мог спокойно ознакомиться с заключением листа Арика. Так и не встав с кровати, Райт взял с тумбочки конверт и медленно потянул за маленький язычок, распечатывая его. Внутри оказался один единственный листок бумаги. Мак не стал заострять внимание на ненужной сейчас информации. С ней можно ознакомиться и потом. Перейдя сразу к заключению Целетину, прочитал его. Затем, немного подумав, перечитал вновь. райд готовил себя к любому результату. И все же подтверждение догадок немного ошарашило. Резко встав с кровати, Виган принялся кружить по комнате, словно зверь, запертый в клетке. Злость на целительницу раздирала душу на части. Остановившись у окна, он сжал подоконник до побелевших костяшек и шумно выдохнул. Нужно было успокоиться, чтобы обдумать, как поступить дальше. Но едва он, казалось, начал немного приходить в себя, тут же перед мысленным взором предстало лицо прелестной девятнадцатилетней девушки с изумрудными глазами. Его дочь. Та, о которой Райт не подозревал. Не был рядом, когда она родилась. Не держал на руках, не слышал ее первых слов, не видел первых шагов. И еще множество «не» благодаря вероломству возлюбленной. Не сдержавшись, Райт стукнул кулаком по подоконнику. Но кроме боли в руке, это ему ничего не дало. Виконту понадобилось много времени и холодный душ, чтобы утихамирить свой гнев. Первым порывом было направиться к Ориане. Но он отмёл это желание. Эмоции, клокотавшие в груди, только помешают. Нет, нужно выждать положенный срок, дав бывшей возлюбленной время привыкнуть к его присутствию в ее жизни. И лишь потом поговорить с ней в спокойной обстановке. Если потребуется, то и душу вытрясти. Интересно, знал ли Вадим правду? Задался он вопросов, но подойдя к окну и начав рассматривать идущих по улице горожан. Не поэтому ли он задерживался на работе так долго, чтобы реже видеть обманщицу жену? Простое, казалось бы, дело начало обрастать занятными фактами. А в свете того, что взрыв произошел совсем не случайно, новые знания могли сильно пригодиться. Оставалось докопаться до сути и найти убийцу. Раздавшийся стук прервал его размышления. Райт набросил халат и открыл дверь. И тут же ее закрыл перед радостно скалящимся Марком. Когда помощник пребывал в таком хорошем настроении с самого утра, значит, готовился преподнести какую-нибудь пакость. «Ну впусти меня!» – провыл Марк и поскреб по двери. «Я больше так не буду!» «Вот засранец!» Возмутился Райт и вновь открыл дверь, втянул друга в комнату. «Ты что творишь?» Пытаясь любыми способами лицезреть заспанное лицо любимого начальника. Бодро, отрапортовал, артефакторщик. «Ну ты и гора спать, уже половина десятого, и завтрак вот-вот закончится». «В смысле, думаешь, мне откажутся его приготовить немного позже, чем это положено?» «Нет, продукты закончатся. Тут у нас поселилось семейство купцов, и все на одно лицо. В смысле, на одни габариты. Очень большие, кстати говоря, габариты». «Что это с тобой?» – удивился Райт, заметив, как скривился друг. «Да дочка главы этого достопочтенного семейства изволила мне глазки строить». Кисло поведал Марк, «А я, может, не люблю, когда дама в четыре раза больше меня. Чувствую себя ущемленным в своих мужских правах». Райт попытался представить себе ту красотку, однако вскоре сдался, признав за собой недостаток фантазии. Оставалось одно – в очередь увидеть несостоявшуюся даму сердца его друга. «Я спущусь через полчаса», – наконец сказал он. Постарайся отвоевать мне хоть немного еды. Если, конечно, не хочешь заиметь в моем лице злого начальника». Когда Макс спустился вниз, его встретил слишком радостный голос Марка. А вот и он. Еще не видя, к кому друг обращался, но уже подозревая крупную подставу, Райт мгновенно натянул на лицо ледяную маску аристократизма, которая, впрочем, чуть с него не слетела, стоило ему рассмотреть. Он даже не знал, с кем можно сравнить тех особ, которые выседали за одним из столов небольшого ресторана-гостиницы. А затем понял что это и есть семейство купца, о котором недавно говорил Марк. Да рядом с ними даже лестка Ракформ Йорн почувствовал бы себя тщедушным. Удивленно подумал Райт. А ведь он, наверное, самый высокий мужчина в Империи. Да и по развороту плеч даст фуру любому здоровяку. Доброго дня. Райт как можно безразлично обозначил их присутствие. Еле сдержался, чтобы не скривиться, когда одна из пышнотелых девиц заинтересованно его осмотрела и спокойно уселся к ним спиной. «Марк, где мой завтрак?» «Сейчас все будет», – заверил друг заметно поскучнев, видимо, понял, что представление не предвидится. «Девочки, нам пора идти», – раздался позади тучный, иначе и не скажешь женский голос. «Ну, мам!» – тут же захныкала одна из девиц. «У нас еще много дел», – категоричным тоном отрезала купчиха. «За мной». Девицы не посмели перечить. По залу разнеслись огорченные вздохи, больше напоминавшие угрожающее сопение. Дождавшись, когда ему принесут завтрак, Райт сразу же перешел к делу, не желая выслушивать стенания друга по поводу неудавшегося развлечения. С этим убийством вырисовывается довольно любопытная картина. «Какая именно?» — приподнял бровь Марк, правильно понят намек непосредственного начальства. «Ты изучил мои наброски касательно беседы с тобой Блэйса Нариха?» «Да, и тоже думаю, что стоит копать в сторону возможной любовной связи Вадима Канты на Арнарих. Правда, не могу понять, зачем ему это нужно было, когда рядом красавица-жена». А если бы он знал какие-то подробности о своей жене, которые толкнули его на этот шаг? «Наконец понял, что она та еще стерва?» – наигранно изумился Марк. «Хотя совсем не похожа, а даже наоборот. Выглядит и ведет себя как очень приятная нара. Тем более она же предпочла этого Вадима тебе. Чего ему было переживать?» Погоняв вилкой по тарелке кусочек бекона, Рай тихо проговорил. Ну, например, он мог узнать, что воспитывает чужого ребенка. На несколько секунд над их столом повисла тишина. Марк задумчиво посмотрел на друга. А потом уточнил. Нара Ариана ему с кем-то изменяла? Нужно проработать этот вариант. Сколько лет девочке? Девятнадцать. Девят. Не договорив, артефакторщик громко поставил чашку на стол. Она что, бросила тебя, уже зная о беременности? Тише ты. Шикнул на него Райт и быстро осмотрелся. Это неудачное место для разговора. Марк не стал спорить. Марк не стал спорить, но не переставал сверлить Райта взглядом все то время, пока он завтракал. Однако не добился желаемого эффекта. Завтрак продлился ровно столько, сколько пожелал Викон Таверк. Зато когда они вернулись номер Райта и обезопасили себя от прослушивания, артефакторщик уже никто не мешал наброситься на друга с расспросами. «Ты уверен, что это твой ребенок?» «Илинара Ариана Кант придумала какую-то свою игру?» «Она мне ничего не говорила», — заверила его Райт и покосился в сторону мини-бара. «Боевой маг не употреблял алкогольные напитки, предпочитая всегда иметь ясный разум» и требовал от своих подчиненных такого же трезвого образа жизни. По этой причине, как только он занял место начальника в отделе, у него сменилось несколько подчиненных, пока не подобралась нынешняя команда. А еще, когда заселялся в гостиницу, просил заменять бутылки с вином на соки и морсы. Но в этот раз хозяин гостиницы все же оставил пару бутылок, надеясь не пойми на что. Я сам догадался, а потом попросил Леста Арика сделать тест. Продолжил свой рассказ Райт. «Значит, Наракант по какой-то причине не желает, чтобы тайна открылась?» Подвел итог Марк. «Это плохо. Такая версия пропадает. Ты об убийстве мужа любовником?» Уточнил Викант, не сдержав усмешки. «А что такого?» Обиделся Марк. «Вполне себе достойная причина устранить соперника. Может, сознаешься, а?» Предположил он и быстро добавил. Узнал о существовании дочери, примчался на разборке... Увидел бывшую возлюбленную, вновь всплывал к ней прежними чувствами, не пожелал ждать развода и быстренько грохнул законного мужа. «Она вновь свободна и падает твои объятия. Все счастливы и довольны!» «Идиот!» — с грустью констатировал Райт, глядя в смеющиеся глаза друга. В ответ Марк расхохотался, совершенно не обидевшись на высказывание Виконта. «И все же теорию любовной связи Вадима и вдовы Блэза стоит отработать», — отсмеявшись, предложил артефакторщик. «Я уже дал задание Алисии на этот счет». Кивнул Райт, соглашаясь со словами друга. «Также нам нужно узнать обо всех недоброжелателях, которые точили зуб на мирных исследователей». «Мирных?» Марк лопнул себя по лбу. «Прости, ты так ошарашил меня новостью о своей дочери, что я совсем забыл рассказать. Помнишь, нас удивило, что лаборатория находилась за чертой города? Да еще была великолепно оснащена». «Да, обычно лаборатории находятся в больничных корпусах», — согласился Райт, почувствовав, что что-то упустил из виду. Вадим Кант имел диплом вирусолога, пояснил Марк, с удовольствием наблюдая, как вытягивается от удивления лицо друга. Более того, он был практиком. Тихо закончил Райт, вспоминая разговор с Рианой. Но в Вассалийской академии нет такого направления. В империи только два специализированных места, где обучают таких целителей наряду с теми, кто напрямую работают с кровью. Вот-вот. Загадочная личность этот Вадим Кант. Почему в его досье нет упоминания о получении дополнительного диплома? потому что лис с этой информацией исчез из его папки. Я совершенно случайно узнал об этом утром, когда разговаривал с лестой Дарьей. Ей сегодня заступать на дежурство, вот мы и встретились перед ее сменой. Во время разговора выяснился этот неприятный факт. Кстати, главная целительница утверждает, что несколько месяцев назад, когда она просматривала личные дела сотрудников, все было на месте. Значит, кто-то забрал этот документ. Райт положил руку на подлокотник Софы, на которой сидел, и задумчиво потер лоб. «Только непонятно, для чего это было сделано. Неужели похититель надеялся, что мы не узнаем о дипломе вирусолога? Меня интересует другое. Что такого мог создать Вадим Кант? Из-за чего его убили?»